Люси неуверенно посмотрела ей вслед, а потом тоже поднялась на ноги. «Я пойду к ней». «Хорошо. Джо, останешься со мной, окей?» «Окей», — «Кей», сказал Джо и начала расстегивать футляр с гитарой. Люси вернулась на один через десять минут. Обе они были заплаканы, но Ларри заметил, что теперь между ними установились хорошие отношения. «Извините меня», — сказала Надин Ларри. «Ничего страшного». Больше эта тема не поднималась. Они сидели и слушали, как Джо исполняет свой репертуар. Он делал большие успехи, и теперь наряду с мычанием и похрюкиванием изо рта у него вылетали отдельные слова. Наконец они улеглись спать. Ларри с одного конца на один с другого, а Джо и Люси посередине. Сначала Ларри приснился сон о черном человеке на возвышении, а потом о старой негритянке на крыльце. Но в этом сне он знал, что черный человек идет за ним по кукурузному полю с прилипшей к его лицу ужасной усмешкой. Ларри проснулся, среди ночи задыхаясь от ужаса. Остальные спали как убитые. Черный человек шел за ним не с пустыми руками. С собой он нес полуразложившееся и распухшее тело Риты Блэкмарк. Он почувствовал непреодолимое желание броситься к его ногам, выкрикнуть свою вину и смиренно признать, что никакой он не симпатичный парень, что он неудачник, что он создан для того, чтобы брать. Наконец он снова заснул. Других снов в эту ночь ему видеть не пришлось. «О, Господи!» — опустошенно сказала Надин. Ларри посмотрел на нее и увидел в ее глазах такое глубокое разочарование, при котором не помогают даже слезы. Лицо ее побледнело, а прекрасные глаза затуманились и стали смотреть в одну точку. Было четверть восьмого утра девятнадцатого июля. И тени их были еще очень длинными. Они ехали целый день и лишь несколько раз останавливались для короткого пятиминутного отдыха. На ленч в Рендельфе у них ушло всего полчаса. Никто из них не жаловался, хотя после шести часов непрерывной езды на мопеде Тело лари онемело, и он чувствовал себя так, словно в него вонзили множество иголок. Теперь они стояли рядком перед металлическим забором. Внизу под ними расстилался город Стовингтон, вид которого не слишком изменился с тех пор, как Стью Редман смотрел на него в последние два дня своего заточения. За забором и лужайкой, которая когда-то выглядела аккуратно, а теперь заросла и была усыпана листьями и ветками, занесенными сюда ветром во время послеполуденных гроз, стояло само здание высотой в три этажа. Ларри предположил, что большая часть его скрыта под землей. Место было пустынным и тихим. В центре лужайки была надпись «Стовинский центр по изучению чумы. Это правительственное учреждение». Посетители должны отметиться на главной проходной. Внизу была еще одна надпись, и на нее-то они и смотрели. По шоссе номер 7 до Рутланда, по шоссе номер 4 до Шуллервилля, по шоссе 29 до 1.87, по 1.87 на юг до 1.90, по 1.90 на запад. Здесь все мертвы. Мы едем на запад в Небраску. Следуйте за нами, следите за надписями. Гарольд Эмери, Лаудер Фрэнсис Голдсмит. Стюарт Редман, Глэндон Пэквад, Бэйтмен. 8 июля 1990 года. Гарольд, дружище, пробормотал Ларри. Мне не терпится пожать тебе руку и купить тебе пиво или шоколадной карамели. лари вскрикнула Люси. Надин потеряла сознание. Глава 42. Без 20, 11, 20 июля она вышла на веранду, неся с собой кофе и тосты. Стояла середина лета, самого прекрасного лета, которое матушка Абагейл могла припомнить с 1955 года, когда ее мать умерла в возрасте 93 лет. «Жаль, что нет больше людей, чтобы наслаждаться им», подумала она, осторожно усаживаясь в качалку без подлокотников. Но наслаждались ли они когда-нибудь летом? Некоторые, конечно, да, молодые влюбленные и старики, чьи кости помнили смертельные объятие зимы. Но теперь почти все они умерли. Бог послал на людей тяжелую кару. Кто-то, может быть, и стал бы утверждать, что эта кара несправедлива, Но не матушка, а богею. Когда-то он сделал это с помощью воды, а когда-нибудь он сделает это с помощью огня. Кто она такая, чтобы судить Бога?